Глава 15. Вернувшись в город, он позвонил Виноградову и сообщил. Я переговорил с вашей супругой. Да, она мне уже рассказала об этом, подтвердил академик. У меня в списке еще три человека, напомнил Дронгу. Это сын Валентины, ее кухарка, а также Екатерина, супруга Тариела Автондиловича. Мне будет сложно помочь вам, пояснил Виноградов. «Лучше попросите кого-нибудь другого. Первые двое вообще вне круга моего общения. Если сын и кухарка Валентины вообще будут встречаться с вами, то исключительно с ее согласия. Насчет супруги Давитиани я тоже не уверен. Этот господин в курсе, что я его не очень люблю. Даже не представляю, как вам помочь. Валентина уже знает, кто я такой, и не захочет меня принимать второй раз», — сказал Дронго. «Попытайтесь переговорить с Цицилией Робертовной в полдень, когда она обычно отправляется на рынок за продуктами. Она ездит туда почти ежедневно, а иначе никак нельзя устроить встречу с ней. Не думаю, что это мои проблемы. Еще раз позвоните следователю», — недовольно произнес Николай Арсеньевич. «Уже неудобно. Он и так дважды мне помог. Я думал, вы сможете оказать содействие по поводу супруги, Тарелла Автандиловича. «Подождите немного», — предложил Виноградов. «Я, кажется, знаю человека, которому он не сможет отказать». Николай Арсеньевич перезвонил через 15 минут и сообщил. Сначала до Витя, не отказывался. Говорил, что уже беседовал с вами и сообщил вам о плохом самочувствии своей супруги. Но потом его убедили, и он согласился на эту встречу. «Я могу узнать, кто именно его убедил?» «Конечно, можете. Куропаткин. У Довитяне хорошее отношение с Алексеем, и тот сумел его убедить принять вас. Но этот кавказский человек не хочет, чтобы вы появлялись у него дома. Он предложил вам снова приехать к нему в офис, куда после осмотра в поликлинике пожалует его супруга. Примерно к двум часам дня. Большое спасибо», — поблагодарил его дронгу. Вернувшись домой, он перезвонил Вейдеманису. «Я переговорил с Машпурой Гимрановной», — сообщил эксперт своему напарнику. «Очень тяжелый человек. Даже не представляю, как Николай Арсеньевич столько лет живет с этой дамой. Весьма резкий характер. Такая непримиримая восточная женщина со школьными нормами нравственности». «Ты ожидал чего-то иного?» «Думаю, что нет». «У меня к тебе необычная просьба. Мне важно, чтобы ты переговорил с кухаркой Виноградовых. Может, она что-то знает? Эта женщина-латышка. Возможно, она охотнее пойдет на контакт именно с тобой, представителем своего народа, чем с кем-либо еще. Где и когда? В полдень. В это время она обычно ездит на рынок за продуктами». «Это тот самый, который находится в их поселке?» – уточнил Эдгар. «Да, именно он». «Тогда не беспокойся. Я ее найду, если она там будет». «Спасибо». Дронго убрал телефон и посмотрел на часы. «Конечно, было бы правильно позвонить Камиле, но она сейчас наверняка спит. Ему тоже необходимо немного отдохнуть после такой бешеной скачки. И едва он подумал об этом, как сработал другой телефон. Тот самый, на который обычно звонила Джилл». Дронго сразу ответил. «Я тебя слушаю». «Здравствуй», — начала она, — «здесь еще раннее утро, но я решила тебе позвонить». «Правильно сделала. Как у вас дела?» Он с ужасом и нарастающим стыдом вспомнил, что уже три дня не звонил домой. «Все нормально. Как у тебя?» «Я почувствовала, что должна позвонить тебе именно сегодня». Дронго нахмурился. «Лучше не вспоминать о бурной ночи, проведенной с Камилой. «Спасибо». Он чувствовал себя предателем. «У тебя все хорошо?» «Конечно. Ты не звонил, и я начала волноваться. Когда ты приедешь?» «Через несколько дней я провожу одно важное расследование. Надеюсь вскоре завершить его». «Это может быть и через неделю, и через месяц. Твои дни иногда очень сильно растягиваются», сказала Джилл и рассмеялась. «Не нужно так шутить», — попросил он. «Я обязательно приеду. Извини, что не звонил». «Ничего страшного. Просто я хотела тебе сказать, что очень тебя люблю». «Я знаю», — глухо ответил он, стараясь, чтобы голос звучал не очень виновато. «Я тоже тебя люблю. До свидания». Дронго положил телефон на столик и уселся в кресло. Настроение было хуже некуда. Всю ночь он кувыркался с Камилой, изменял своей супруге. «Изменял?» — в который раз подумал Дронго. «Нет». Он не считал эти кульбиты изменой. Хотя на самом деле Джилл было бы очень больно, если бы она узнала, чем именно он занимался сегодня ночью. Но за все это время Дронго ни разу не подумал о том, что может поменять свою Джилл на эту камилу. Несмотря на все ухищрения и бешеную гонку, весь опыт этой особы и ее попытки его удивить... Джилл не только не знала, но даже не подозревала о том, что существуют такие позы, о каких была осведомлена Камила. Он, конечно, встречал женщин гораздо более опытных, чем Джилл, но ни разу в жизни даже на одно мгновение не подумал о том, что может поменять Джилл на любую из них. Дронго успокаивал себя этим обстоятельством, хотя и прекрасно понимал, что это всего лишь наивный самообман, Какие бы оправдания он ни находил, но такие вот встречи были изменой женщине, которая родила ему двух детей и всю свою жизнь любила его. Она вышла за него девственницей, и Дронго был у нее единственным мужчиной. Можно ли было избежать подобных измен? Он искренне считал, что нет. Иногда ему казалось, что и сама Джил прощает эти его увлечения. Они никогда не говорили на эту тему. Но в душе Дронго твердо и точно знал, что ни одна женщина в мире не способна сравниться с его Джилл. Может, поэтому чувство вины было не таким сильным. Хотя он, умный человек, понимал всю абсурдность подобных оправданий. Дронго не успел додумать эту мысль до конца, когда раздался еще один телефонный звонок. Он посмотрел на номер и удивился. Это была Камила. Неужели она не спит? «Еще только двенадцатый час дня». «Добрый день», — сказал Дронгу. «Я был убежден, что вы еще спите». Он очень редко позволял себе обращаться к женщинам на «ты». Обычно говорил им «вы». «По твоему поводу я была убеждена в этом еще больше. Но тебя видели рано утром у дачи Николая Арсеньевича Виноградова. Мне казалось, что после такой ночи ты будешь приходить в себя несколько дней подряд». Все-таки надо учитывать твой преклонный возраст, пошутила Камилла. Через 10-12 лет вам будет столько же, парировал Дронго. Но откуда вы узнали про дачу? Хотя не говорите, я уже все понял. Ваша подруга наняла людей, чтобы установить наблюдение за домом и дачей старшего виноградова. Валентина хочет знать, кто к нему ездит и с кем он встречается. Все верно? «Тебя нельзя обмануть», — убежденно произнесла Камила. «Только учти, что это большая тайна, и ты не должен меня выдавать. Да уж, тяжелая у тебя работа. После ночи со мной встречаться с такой угрюмой персоной, как эта Машпура Мрановна. Ну как, получил еще большее удовольствие? Не думаю, вы ведь ее неплохо знаете. Еще как. Кстати, почему ты называешь меня на «вы»? Это означает, что мы больше никогда не увидимся? Нет, просто у меня такая привычка. Обычно я обращаюсь на «вы» ко всем знакомым и незнакомым женщинам. «Прекрасная привычка», — пробормотала она, — «как в английском языке. Там и к королеве, и к прачке нужно обращаться одинаково, на «вы». Очень интересно». «Хорошо, что вы позвонили. Мне нужно обязательно увидеться и переговорить с Рудольфом, сыном Валентины. Вы сможете мне помочь?» «Не думаю, что Валентина разрешит тебе разговаривать с ее сыном. Она очень переживала, что вообще согласилась с тобой встретиться. Если хочешь, я, конечно, переговорю с ней, но это пустой номер. Она все равно не согласится. Да и вообще, Валентина собирается скоро отправить сына в Канаду к отцу». «Не хочет, чтобы тот оставался здесь во время расследования, пока не найдут убийцу». «Понятно», — уныло пробормотал Дронгу. «Но у меня есть приятная новость», — сообщила она. «Подожди, я вернусь в спальню и тебе сообщу. У меня домработница, и я не хочу разговаривать при ней». Дронго услышал, как она прошла в другую комнату и закрыла дверь. «Когда мы увидимся?» — негромко спросила Камила. Он вспомнил про Джил. Расстояние между этими женщинами было таким же, как между двумя галактиками. «Не знаю», — честно ответил Дронго. «Вечером у меня встречи». «Сразу отказ», — нарочито обиженным голосом произнесла Камила, «А я собиралась сделать тебе приятный сюрприз, если, конечно, ты не передумаешь». «Какой сюрприз?» — не понял Дронго. «Приятный», — пообещала она. — Заодно я решу твой вопрос с Рудольфом, если, конечно, ты действительно хочешь с ним встретиться. — Разумеется, хочу. Тогда сними номер в каком-нибудь отеле или найди подходящую квартиру, чтобы мы с тобой вечером пообщались. И учти, что отказы не принимаются. — Бедная Джилл, прости меня, — в который раз подумал Дронго. — Постараюсь, — пробормотал он. — Надеюсь, что все получится. «Что вы собираетесь сейчас делать?» «Спать», — сообщила она, «чтобы набраться сил. Тебе тоже будет полезно этим заняться. И прекрати называть меня на «вы». Это звучит так отстраненно, словно мы вообще не знакомы. Или тебя больше устраивает именно такой вариант? Я все понял. Буду называть вас на «ты». «Спасибо», — женщина рассмеялась. «Пока». Он положил телефон. Какая же страшная женщина – это Валентина. Она уже додумалась нанять частных детективов, которые будут следить за семьей Виноградовых. Нужно, конечно, предупредить Николая Арсеньевича, но сейчас звонить ему никак невозможно. И Валентина, и Камила сразу поймут, кто именно это сделал. Такое глупое положение. Нужно попросить Эдгара решить эту проблему другими способами. Он взглянул на часы и начал переодеваться, чтобы успеть доехать до офиса до Витиани. По пути Дронго попал в обычную московскую пробку, но через час уже был в офисе на Нижегородской. Вместо прежнего молодого студента на месте охранника сидел полный мужчина лет 40. По его лицу было понятно, что он не интересуется ни американскими, ни российскими авторами. Последней книгой, которую он кое-как прочитал до конца, был «Букварь» в первом классе. Остальные учебники этот тип лишь пролистывал, частенько пропуская целые страницы. Дронго прошел в кабинет Давитиани, где его ждала Екатерина, супруга Тариела Автандиловича. Она была грузинкой по отцу и русской по матери. От отца эта женщина получила вытянутое лицо, крупные глаза черные волосы и сильный грузинский акцент. От матери идеальную фигуру и светлые глаза. Да ведь Ани явно нервничал, когда увидел эксперта, пришедшего к нему во второй раз. Ему очень не хотелось, чтобы его жена разговаривала с этим типом. Он представил их друг другу и остался сидеть на своем месте, твердо решив не выходить из комнаты, пока они разговаривают. «Как к вам обращаться по имени-отчеству?» спросил Дронго. «Можете называть просто Екатериной», ответила женщина. «Извините, что заставил вас сюда приехать», сказал Дронгу. «Я знаю, что вы плохо себя чувствовали». «У меня был гипертонический криз», сообщила Екатерина. «Но сегодня я чувствую себя гораздо лучше». «Вы помните, что произошло в тот вечер в загородном доме Виноградова?» «Да» тихо ответила Екатерина, бросив взгляд на мужа. «Я уже все рассказала следователю. Это я знаю, но хочу уточнить у вас один момент. Вы не обратили внимания, не заметили, кто именно поднимался наверх, на второй этаж? Поднимались Валентина с Камилой, вспомнила Екатерина, Надежда со своим парнем, еще Машпура Гимрановна, даже дважды, кажется, еще Рудольф до этого» но я не уверена». «Почти половина присутствующих», заявил Дронго и усмехнулся. «Это более чем много. Я назвала только тех, кого видела сама». Она говорила почти неслышно, опустив голову, словно боялась чего-то. Муж, сидевший рядом, нервно заерзал. «Не нужно так волноваться», сказал он. «Ты ведь не сделала ничего плохого. Успокойся и отвечай на вопросы господина Дронго». «Когда Рудольф позвал всех на помощь, где вы были?» – осведомился эксперт. «Внизу, в доме. Мы пили шампанское», – проговорила Екатерина, посмотрев на мужа, который лишь согласно кивнул. «И ваш супруг побежал наверх?» «Да, все так и было». «А вы?» «Я осталась внизу. Потом в дом ворвались остальные мужчины и тоже побежали наверх. Но быстрее всех была Валентина». Она услышала, как кричит ее сын. «А где была Камилла?» Она поднялась наверх немного позже. А Надежда и ее друг... Они тоже были в саду, но девушку не пустили в кабинет. Ее остановили, хотя она кричала, что должна пройти туда. «Вы часто бывали в этом доме?» «Да». Екатерина снова посмотрела на мужа, словно спрашивая, правильно ли она отвечает. Тот едва заметно кивнул, успокаивая супругу. «Как вы считаете, кто мог отравить хозяина дома?» — спросил Дронго. «Не знаю», — ответила Екатерина. «Я не видела. Никого из посторонних», — подсказал ей Тариелов Тандилович. «Да, никого из посторонних. Я не знаю, кто это сделал». Женщина поднесла руку к голове, качнулась. Было заметно, как сильно она волнуется. — Успокойся, — заявил ее супруг и поднялся. — Выпей воды и не волнуйся. Не нужно так переживать. У вас есть еще вопросы? Вы же видите ее состояние. — Я закончил, — сообщил Дронго. — Спасибо, что согласились ответить на мои вопросы. — Прими таблетку, — предложил Тарьелов Тандилович. — Наш гость уже уходит. Дронго пожал ему на прощание руку, вышел из здания и достал телефон. Эдгар Вейдемани звонил уже в третий раз. Эксперт вспомнил, что отключил звук своего телефона, когда вошел в офис Давитиани. На дисплее были отмечены еще два звонка Шинкарева. «Что у тебя?» – спросил Дронго, решив сначала переговорить со своим напарником. «Я нашел Цицилию Робертовну и пообщался с ней», – сообщил Эдгар. «Ты оказался прав». Стоило мне заговорить по-латышски, и она сразу согласилась пойти на контакт. В машине, припаркованной у рынка, сидел водитель Валентины. «Что-нибудь новое ты узнал?» «Нет, ничего. Кухарка рассказывала мне, как уважала своего бывшего хозяина и переживает теперь за его дочь. Я почувствовал, что она не очень любит Валентину, но это только мои внутренние ощущения». «Да, у неутешной вдовы весьма сложный характер», — согласился Дронго. «Цицилия Робертовна не сказала, кто еще мог пройти в кабинет Виноградова». «Никто. Она убеждена, что чужой человек не мог войти в дом и подняться на второй этаж. Сама не понимает, как кто-то сумел это сделать. Очень переживает. Я это сразу почувствовал». «Понятно», — разочарованно произнес Дронго. «Значит, у нас опять ничего нет». «Ты говорил с супругой Довитяне?» «Говорил». Она тоже переживает и плохо себя чувствует. Хотя мне показалось, что она вообще боится общаться с кем-либо. А ее муж внимательно следит за тем, что именно она говорит. Есть еще одна неприятная новость. Наша вдова наняла частных детективов, чтобы те следили за семьей Виноградова-старшего. «Вот такая у нас скорбь по убитому!» «Прошло уже больше месяца», — меланхолично заметил Вейдеманис. «Это ее не оправдывает», — возразил Дронго. «Кажется, мне дважды звонил Шинкарев. Сейчас свяжусь с ним и узнаю, что у него случилось». Он попрощался с напарником, позвонил следователю и почти сразу услышал его торжествующий голос. «Здравствуйте, господин Дронго!» «Где вы пропали? Я звонил вам два раза». «Я допрашивал свидетеля и поэтому убрал звук своего телефона», — пояснил Дронгу. «Можете больше никого не допрашивать», — ликующе произнес Шинкарев. «Остановите ваше расследование». «Почему?» «Мы нашли убийцу», — радостно сообщил Иван Григорьевич. «Наши эксперты тщательно проверили ковер рядом со столом и нашли там несколько волосков». Один из них принадлежал человеку, который никогда не входил в кабинет. Во всяком случае, никто его туда не приглашал, и он не должен был там оказаться. Но волосок на ковре остался. Наши эксперты смогли точно установить, кому именно он принадлежит. «Вот и все, господин эксперт. Убийца уже найден, а вы сомневались в техническом прогрессе», – не удержался следователь. «Кто это был?» – спросил Дронго. «Екатерина Давитиани», – победно произнес Шинкарев. «Именно ее волос мы нашли рядом со столом. Сейчас я оформлю ордер на ее задержание».